Глава двадцать восьмая. Начало. Двор крепости оказался под завязку, забитый гружёнными телегами. Было непонятно, то ли их только что привезли, то ли готовили к отправке. Под ногами чавкала грязь, смешанная со снегом. Суетились люди, слышалась ругань. «Что здесь происходит?» — грозно спросил Родерик у начальника стражи, выбежившего к нему навстречу. «Почему так грязно?» «Разве вы не знаете?» В глазах бордача блеснуло недоверие. «Нашу армию разбили в сражении при дубах. Король Лиреи движется в нашу сторону и освобождает деревню за деревней». Родрика качнула. «Что с Кайлом? Он здесь?» «Нет». Говорят, он заперся в крепости Ласбур. Той самой, где находился в осаде, потерявший голову лорд Варандак. «Ирония судьбы». Глава стражи весело усмехнулся. «Как бы и нашему наследнику не оставить там голову. Его сам лирейский принц Эльвик пасёт, а он сильный маг, не даст улизнуть. Родерик жестом потребовал, чтобы ему освободили дорогу и направился в свои покои. «Вы надолго к нам?» Коротконогому капитану приходилось бежать за принцем, так стремительно тот двигался. «Много прекраснокрылых в замке», — вопросом на вопрос ответил Дерик. «Прилично. Отряды всё идут и идут. Мы собираем силы, чтобы выдвинуться к Лазбору». Нужно выручить наследника. Королю уже донесли, что мы потеряли долины. Со дня на день ждём и от него подкрепления Хорошо. Без меня не выдвигайтесь. Готовьтесь к выступлению по сигналу. Место сбора на берегу у безымянного острова. И пусть вас ничто не удивляет. Дадим ли рейцам бой? Начальник стражи застыл на пороге покоев младшего принца. Тот торопливо собирал доспехи и складывал их в вздёрнутое с кровати покрывало принц взвалил на плечо звякнувший железом узел, захватив по пути магические амулеты, рассовал их по карманам и лишь потом ответил. «Да, будет битва, не на жизнь, а насмерть Расправимся с врагом на реке, потом полетим выручать Кайла. Уж четыре дня как-нибудь продержится». У ворот, посмотрев на перекосившийся флаг, весьма своеобразно демонстрирующий, какой упадок переживают Айверы, принц отдал еще одно распоряжение капитану. «Сейчас же отправь на безымянный остров людей. Только тихо, чтобы об их присутствии никто не знал. Надо из засады понаблюдать за развалившейся крепостью. Не чисто там. Если что-то необычное заметят, пусть сразу же летят к кузнецу. Он меня найдёт». «А что там, может быть, необычного?» — удивился капитан. «Что-то магическое. Свечение, например, или потряхивание земли, а может, снег вдруг растает». «Понял. И сколько дней наблюдения вести?» «Пока не услышите тревожный бой колокола. Это и есть сигнал к началу битвы». В лесу радрика встретили крики. Маленькая Джаз загнала в угол вырывающуюся сестру, которая была гораздо крупнее её, и шипела той в лицо. Леди Варандак, прикрывая рот ладонью, в ужасе смотрела на своих дочерей. Она ненавидела, когда её девочки ссорились. Рядом топтался слуга с мальчиком на руках. Тот тоже вносил свою лепту, орал во всё горло. «Трусиха! Только посмей отказаться!» — напирала Джаз, локтем под шею, вдавливая сестру в стену. «Мама идёт, Хельгерт идёт, а ты прикрываешься ребёнком, которого совсем не любишь!» «Люблю! Малыш мне как родной!» «Угу! Поэтому он спит со слугой! Думаешь, никто не замечает, что ты с вечера выпроваживаешь его туда?» «Он мне мешает, хнычет всю ночь, а его отец только и делает, что пропадает своей кузнице, я ему не нанималась следить за мелким паршивцем!» Тогда чего-то в них вцепилось. Не нравится, отпусти. И отпущу, когда другого защитника найду». «Джаз, прекрати», — устало произнес Родерик, роняя на пол узел с доспехами. Тфу дура!» Джастина отступилась от сестры. Та вытерла рукавом заплаканное лицо. «Чтобы пятого рано утром была на берегу безымянного острова. Не придешь, самолично в безумной бессе утоплю. Ты меня знаешь». «Сестра-убийца!» Выкрикнула Гристель и убежала в свою комнату. Время перед нашествием летело со скоростью ветра. Сестры по-прежнему дулись друг на друга и избегали встреч. Гристель дожидалась, когда младшая уйдет из дома, и лишь после выходила на завтрак. Вечером же пораньше удалялась к себе. Уже не стеснялась полностью взвалить ребенка на мать и слугу, что было для Джастины ожидаемо. Эгоисты редко отыгрывают роль бескорыстных помощников до конца. На душе Тины становилось все тревожнее. Она чутко прислушивалась к колоколу, который должен был дать знать о начале нашествия. Но тот лишь отбивал время. На остров союзники больше не ходили. Родерик, видя, как переживает Джаз, успокоил ее, объяснив, что разрушенную крепость день и ночь караулят прекрасно крылой. Если они заметят изменения, то немедленно известят кузнеца. А Хельгерт уже знает, что делать дальше. «Вот же, зараза! Отомстила-таки!» Джасса держала на вытянутых руках своё единственное нарядное платье. Его подол был изрезан на лоскуты. С утра она и Родерик ходили на кузницу, где Хельгарт доводил до ума принесённые ими доспехи. Вернулись затемно, когда весь дом уже спал, Тина зашла за ширму, чтобы переодеться, и обнаружила, что платье валяется на полу. «Что случилось?» Родерик, принёсший два ведра, вылил воду в приготовленное для купания ушат. «Нет у меня больше нарядного платья. И туфель нет». Джаз продемонстрировал оторванный каблук. «И ведь как старалась, зараза! Сил не жалела!» «Оставь её». Дерек понял, что речь идёт о Гристель. «Это она из-за кузнеца с ума сходит. Не зря же он себе лежанку в кузнице соорудил». Принц опустил руку в воду, и от неё тут же пошёл пар. «Мы тебе ещё десяток новых справим. Дай только с врагами разобраться». Родерик, погруженный в тревожные мысли, снова отправился за водой. Странный в долинах завязывался узел. Брат держал осаду в Ласбуре, оттянув туда значительную часть прекраснокрылых. Король Лереи напористо отвоевал долины. И оба не догадывались, что всякой власти скоро придет конец, если горстка людей не выстоит против иноземного гостя. По просьбе Родерика леди Варандак написала письмо королю Лереи с криком о помощи. Но как быстро тот явится на подмогу, неизвестно. «Дороги войны опасны для любого гонца, но при Краснокрылова не пошлёшь, по одной простой причине его убьют на подлёте». «Хорошо, что нашёлся человек, который служил и нашим, и вашим. Хозяин спелого колоса». Выслушав принца, в просьбе смотаться в ставку короля Лиреи не отказал. Только бы быстро добрался и передал сообщение. Только бы успел. Когда Родерик принёс последние два ведра, Джаз уже ждала его, укутавшись в простыню. Хотелось спать, голова гудела, в кузнице было шумно. Тина до сих пор слышала перезвон молотков. Принцу тоже пришлось помахать кувалдой. радовало что Хельгерт, поняв, в какое дело ввязались союзники, и видя, как принц внимателен к подруге детства, поменял к нему отношения. Уже не хмурился и не отвечал через зубы. «Еще немного, и они подружатся», — успокаивала себя Джаз. «Все, вода готова, можешь нырять», — дерик побултыхал рукой, разгоняя пену. «Скорей бы лето. Так хочется нырнуть в безумную Бесси. И чтобы понесла она до самого пограничного моста. А потом выбраться на песок, лечь на спину и смотреть, как в ночном небе мигают звёзды падшего ангела». Джас удручённо поджала губы. Через два дня решится, суждено ей поплавать в летней реке или её ждёт прорубь. Лёд на реке уже встал, и до острова можно было добраться хоть пешком, хоть на лошадях. «Иди сюда», — протянул руку Родерик. Тина вложила свою ладошку в его большую ладонь, послушно скинула простыню и шагнула в лахань Та была огромной. Вода пахла травами, Джаз положила голову на бортик и закрыла глаза. Слушала, как шелестит одежда раздевающегося Деррика. Прошло всего три дня с рассвета года, а они уже взяли за привычку нежиться в тёплой воде вдвоём. Отпускала усталость, приходила из Тома. Родерик был чутким любовником. Колокол разбудил затемно. «Сегодня же только четвёртое!» Сердце Джаз стучало так громко, что могло поспорить с Набатом. Родерик соскочил с кровати и принялся торопливо одеваться. «Почему так рано?» «Заметили какие-то признаки прорыва. Это ещё не сам прорыв». «А я думаю иначе. Джаз никак не могла попасть ногой в сапог». «Мы с тобой вычислили дату нападения по дню смерти, выбитой на памятнике. Но нам в голову не пришло, что воины могли погибнуть на второй, а то и на третий день вторжения». От подземного хода отказались, посчитав, что быстрее будет, если отправиться до острова на лошадях. Слуга уже побежал взнуздывать их. Мама вышла укутанная в меховой плащ. «А где гриз Джас заглянула в комнату сестры. «Не знаю. Я вчера ушла рано спать». Она сбежала. Джастина распахнула пустой шкаф, перевернула постель, но личных вещей Гристель не обнаружила. Та забрала даже платье матери, в котором сидела за праздничным столом. «А может, она ушла к кузнецу?» — наивно предположила Лидия Варандак. «Угу. Постеснялась нам признаться, что снова любит его». Распахнув дверь в каморку старого слуги, Тина показала матери на спящего малыша. А сына Хельга в попыхах забыла. Джаз накинула на доспехи шортяной плащ, застегнула его под горлом и подняла на голову капюшон. «Одной лошади нет!» — сообщил запыхавшийся Харфит. Джаз с матерью переглянулись. «Не получится из них фагиры. Нет никакой надежды, что Грис одумается. Из трёх головы змеи остались только вера и любовь». «Если бы с нами была Адель, она бы не подвела», — тихо произнесла леди Варандак. «Обойдёмся без Гристель». Джаз вышла на крыльцо, натягивая перчатки. Родерик одержал лошадей по усцы. «Мама, а ты умеешь сидеть на коне по-мужски?» «Конечно. Я в детстве была очень подвижной девочкой». Леди ворандак решительно спустилась с крыльца. Старый Харфет со слезами на глазах посмотрел ей вдогонку. «Теперь я знаю, в кого пошла Тина», — улыбнулся Родерик. Он помог забраться на лошадь сначала Леди ворандак, потом подсадил Тину. Прежде чем отпустить её, притянул за ворот плаща и крепко поцеловал. «Всё, можешь ехать», — стукнул пегую по крупу. Сам тут же расправил крылья. Джас едва сдержала слёзы. Ей показалось, что принц попрощался. Проводила глазами, когда он взметнулся ввысь. Родрику пришлось лететь над лесом, так как опустившиеся под тяжестью снега ветви не дали бы свободно маневрировать между деревьями. Был риск, что прекраснокрылые увидят, откуда появился принц, но до да тайны ли, когда неизвестно, что ждет впереди. У реки волновались люди. Джас никак не думала, что соберется столько народу. Видимо, рассказ о чудище, которое придет завоевывать мир, взымел действие. На одном берегу выстроились прекраснокрылые, хорошо вооруженные и знающие, как действовать в бою. На другом — кучка мышей. Тоже вооруженная, но плоховато. Виллы, топоры и колья – не то оружие, которое сможет существенно повлиять на исход битвы. Магов перебили еще при вторжении птахов в долины, поэтому не было ничего удивительного, что сильную сторону лиреи представляли только Джаз и ее мать. Тина с надеждой поискала глазами сестру, но нашла лишь Хельгерта, который тоже облачился в доспехи. Родерик не стал ждать, когда подъедут женщины, полетел к своим, а оттуда, получив сведения, направился к острову. Мать и дочь Варандак тоже последовали к развалинам. «Что здесь?» Тревога делала голос джаса писклявым, срывающимся. «Посмотри сама», — ответил ей Родерик, протягивая руки, чтобы снять с лошади. Леди Варандак предусмотрительно осталась в седле, еле карабкаться по камням, чтобы заглянуть в провал. «Жижа кипит», — выдохнула Джаз, чувствуя, как мерзкое зловоние от лопающихся пузырей поднимается вверх. Скоро здесь нечем будет дышать. Мне кажется, мы в который раз ошиблись. Крепость была построена вовсе не для того, чтобы спрятать источник магии от людей, а чтобы защитить долины от тварей, жаждущих напасть на нас. Жижу выдавила из чужого мира, а значит, именно здесь и находится разлом. Я тоже подумал об этом. Но у нас не хватило бы времени построить новый купол. Так что ничего не остаётся делать, как ждать гостей. «Тина!» — подала голос мама. «А ты не могла бы поставить над крепостью свой щит? Чем он не купол? Щит не позволит вылезти тварям, и их магия, отразившись, будет направлена против них же!» Оба обернулись на леди Варандак. И почему им раньше не пришла в голову столь здравая мысль? «Попробуй!» — Родерик сжал руку Тины. «Должно получиться. Вспомни, что мы с Фристой, как не старались, из купола выбраться не смогли, пока ты сама не выпустила нас!» Джаз сморщила лоб. Мощный щит у нее получался только через страх. Что Садель, когда то запустила в нее смерч, что на полигоне, когда Джас испугалась, что огонь Родерико убьет его самого и внучку-кормилицы. Преграду в ущелье, возведенную на время ночлега, можно было не считать, она всего лишь защищала от ветра. Было сомнительно, что такая законопатит проход из чужого мира. Джас возвела руки кверху и закрыла глаза. Она представила, что из жижи появляется рогатая голова-чудища, которая оскалилась, увидев маленькую девчонку, осмелившуюся противостоять ему. Сделалось так страшно, что на лбу выступила испарина. «Надо срочно защитить меня, маму и Родерика!» мысленно вскричала Джастина. «Сказано, сделано». Тина открыла глаза, когда услышала разочарованный вздох Деррика. Огромный купол, ставший видимым только благодаря мокрому снегу, который налипал на него, закрывал леди Варандак и принца. А жижа как кипятилась в яме, так и продолжала испускать в воздух мерзкие пары. «Плохая идея», — признала поражение леди Варандак. «Придется ждать». «Я думаю, надо отойти на безопасное расстояние. Если враг попрет волной, мы не успеем что-либо сделать». Родерик сделал знак капитану прекраснокрылых. Войско птах пришло в движение и растянулось с цепью на своем берегу. Мать и дочь вернулись к волнующимся мышам. Родерик тоже присоединился к ним. Тем немногим лирейцам, что пришли по зову колокола, требовался командир. Принц переглянулся с кузнецом, и тот встал рядом, плечом к плечу с бывшим врагом. Потянулось время томительного ожидания. Гристель сидела в трактире Одноглазая Белка, в селении, что располагалось недалеко от родных мест и кусала губы, не зная, куда податься дальше. Она не собиралась выходить на битву с неведомым чудищем и губить там свою жизнь. Пусть Джастина сама рискует, а у неё совсем другие планы. Только вот планы неожиданно потерпели изменения. Стоило узнать от подавальщицы, принёсшей ей похлёбку, что деревня ждёт освобождения от захватчиков. Птахи разбиты лирийским королём и бегут, бросая награбленное добро. «Скажите, а принц Кайл здесь ещё не появлялся?» Вежливо поинтересовалась она. Подавальщица посмотрела на нее с изумлением. «Милая девушка! Даже если бы он раскрыл свои крылья, и то мы его не признали бы. Отродясь, никто из нас не видел наследника Гордевира. Они ж все больше по небу летают, к нам, смертным, не спускаются. Мы и местных господ-то не знаем толком, не говоря уж о чужеземных. Им в наш трактир даже зайти зазорно, не то чтобы отведать наши похлебки». Уловив, что в милой девушке не признали дочь лорда Варандак, Грис поверила в слова подавальщицы. Голод не дал отвлечься на долгие раздумья. Покончив с похлебкой, Гристель поняла, что не наелась, поэтому заказала еще пирог с зайчатиной. Денег хватало, можно было не экономить на себе. Драгоценности и шкатулки матери позволят продержаться долго. Пока ждала заказ, Грис попыталась продумать свои дальнейшие действия. После разгрома Птах у нее появилось два варианта, могущих принести благополучие. Первый направиться в ставку короля Лереи и предъявить наследственные права на долины. Второй был связан с принцем Кайлом, который, как выяснилось, потерпел поражение при дубах.